Глава восьмая Лиев, ты правда выбрала дар Лартака? Лейс, ты спрашиваешь уже в третий раз, и я в третий раз тебе отвечаю «Да!» Боги, подруга сведет меня с ума. При этом Айри все это время молчала, напряженно обдумывая что-то. «И вам придется участвовать в брачной церемонии!» Много от вас не требуется. Всего капля крови, как свидетельство союза. И повторяю, до инициации никто не должен знать. Поможете? Да, несомненно, мы в деле. Но, наконец-то, проснулась. Со стороны ректора кто? Дар-Эрт и король. Король? Правда король? Я увижу самого короля? Лично? Лей металась радостно по комнате. Нужно было ей сразу сказать, что Наратор будет присутствовать на церемонии. Было бы меньше вопросов. Она радовалась, как ребенок, прыгая по комнате. «Лив, а платье?» «Ну, конечно. Это была бы не Ари, если бы не спросила». «Нет, Ари никакого платья и вообще минимум одежды. Брачная татуировка появится на правой руке» от запястья до плеча, и будет выжжена огнем, а одежда будет только мешать. Я буду стоять в одной сорочке. Голая, что ли?» Детское выражение лица Лейс скорее умиляло, чем злило. «В сорочке, Лейс, в сорочке! Это не голая!» «Ну ладно, чего ты! Зато мы увидим брачный ритуал двух огненных! Это же такая редкость!» Она толкала Айри в плечо изо всех сил. И та уже начала злиться. «Никто не должен знать еще две недели! А как вы будете жить вместе? Выходить-то на занятия нужно отсюда?» И она ткнула пальцем на дверь в комнату. «Вот послезавтра этот вопрос решим с ректором. А сейчас спать. У нас еще есть завтра, чтобы все обсудить». «Ладно, ладно, спать так спать!» Лэй смастилась на кровати, ворочаясь из стороны в сторону. Магические светильники погасили, и комната погрузилась в темноту. — Лев, ты правда выбрала дар Дарлартака? — раздался в тишине голос Лейс. — Лейс! — в один голос прикрикнули мы с Айри. — Ладно, ладно, просто еще раз уточнила. Минут через двадцать девчонки сладко засопели, а мне не спалось совсем. Сегодня я выбрала ортоса дар Дарлартака. Сидела в кресле перед королем, перебирала в мыслях всех защитников, которых знала, вспоминая их лица до мельчайших подробностей. Но сколько бы ни вспоминала, всех их настойчиво закрывал собой образ ректора. Как навязчивая идея, как наваждение, как проклятие. В какой-то момент поняла, я хочу быть только рядом с ним, вижу себя только рядом с ним, ни с кем больше. Что я чувствую к нему? Сама не знаю. Не могу ответить на этот вопрос даже самой себе. Последнюю неделю он вел себя как хам, но и это не повлияло на мой выбор. Все равно за всей его холодностью и безразличием видела живые эмоции. И они касались именно меня. Будто хотел что-то сказать и не мог. Будто желал прикоснуться и удерживал себя. Отказ от лечения явно дал понять. Не желает моих прикосновений, но не потому, что ему противно. Совсем наоборот. Его огонь чался мне навстречу. Я чувствовала, даже несмотря на то, что хозяин всем своим видом говорил об обратном. Ректор не знает, каково это — быть внутри его пламени. Ты видишь по-другому, не так, как все. Больше, глубже. И я видела, как его душа тянется ко мне. Понимала, ощущала. Дарлартаку уже рассказали. Отец сказал, что он придет на встречу с королем сразу после меня. А если откажется? Если скажет «нет». Нет, невозможно. Я чувствую, он желает союза со мной. Не знаю, что он сейчас чувствует и о чем думает. До воскресенья мы не увидимся». Наша встреча произойдет только в храме, а потом мы останемся вдвоем и попытаемся жить, как семья. Я попытаюсь». Суббота пролетела незаметно в обсуждениях сегодняшнего события. Девчонки сходили в город, купили мне новую сорочку. Нет, у меня, конечно, было несколько. Ну уж слишком прозрачные. Сорочка — это нижнее белье и не предназначено для появления на людях. Время близилось к закату, и я начинала нервничать. Очень. Как все пройдет? И еще я боялась боли. Вытерплю ли? — Оливия, вы готовы? Из портала вышел отец. Еще позавчера мы договорились, что именно он нас с девочками заберет. Да, Я накинула на себя плащ, подаренный ректором, закрыв наготу. На улице март, весна, но вечерами достаточно холодно. Я прошла первая, за мной подруги. Вышли перед небольшим, но невероятно красивым храмом Хаяты в Иларте. В нашем мире, наполненном магией, брачные клятвы давались именно здесь. Богини поклонялись, храмы для нее строились абсолютно во всех городах нашего мира. Именно она связывала узами брака пары. Конечно, не сама богиня приходила на церемонию, но бывало и такое, когда она сама того желала. Множество жрецов служили в святынях, получив от нее разрешение проводить обряды, связующие мужчину и женщину. Ее магия была выше и сильней нашей, намного могущественней. Кстати, в браке она могла и отказать, не объяснив причин. Мог быть и развод, как у отца, если у супругов долго не было детей. В нашем мире долгожителей ребенок — это счастье, и мало у кого было больше двоих детей. При наличии серьезных причин у пары Хаята разрывала свои клятвы и они становились свободными. Но нас с Дарлартаком это не касается. Наш союз не может быть разрушен. Огонь — самая могущественная сила после магии Хаяты. Был к ней ближе всего, и она очень трепетно относилась к союзам огненных, часто сама проводя обряд. — Дарлартак пришел? — не удержавшись, спросила шепотом у отца, пока мы входили в храм. «Конечно. А ты думала, он откажется?» Отец смотрел вопросительно, и я не знала, что сказать. Больше всего я боялась, что ректора в храме не будет. Мы вошли в большое полутёмное помещение, очень уютное и теплое. По бокам колонны, украшенные изображением богини в белых одеждах. Прямо над нами полукруглый свод, в центре которого стеклянный купол сквозь который уже отчетливо видны звезды на ночном небе. Впереди небольшой алтарь в виде прозрачной плиты с замысловатыми узорами, символизирующими огонь, воду, воздух и землю. Перед алтарем уже стоял ректор. Домашние штаны и рубашка, которые я видела на нем после бала. За ним король в невероятно красивом темно-синем костюме и с короной на голове. Подойдя, встала напротив. Не в силах посмотреть Дарлартаку в глаза. Лейс и Айри встали за ректором, а мужчины за мной. Я знала, как проходит церемония лишь со слов отца. Сегодня он направляет меня, подсказывает, как правильно. Март подошел сзади, стягивая с меня плащ. Я поняла, сейчас все начнется. Осталось в одной сорочке, от отчего было неуютно. Не поднимая головы, видела, как ректор снимает рубашку. Но больше никого не было. Я не видела жрецов. Кто же проведет церемонию? О богиня Хаята! Сегодня мы просим явиться к нам для того, чтобы связать узами этих двух огненных. За мной раздался голос короля. Богиню можно позвать? «Интересно, интересно! Огненные! Давно я такого не видела! Слишком давно!» Повернув голову, чуть не вскрикнула от неожиданности. За алтарем стояла богиня Хаята, ну как стояла, парила над землей. Красивая женщина, возраст не определить, в длинном белом платье и такого же цвета волосами. Казалось, она была полупрозрачной, легкой, невесомой, почти незримой. «Сегодня я все сделаю сама!» Она улыбалась, и от ее улыбки становилось светлее. На алтаре появилась небольшая чаша из горного хрусталя, тонкого и прозрачного. Она протянула отцу небольшой нож, мужчины начинали первыми. Март подошел к алтарю, разрезав руку. «Я, Мардар Эрт, являюсь свидетелем союза Ортаса Дарлартака и Оливии Дан Кронер». Поднес руку, ожидая, пока капля упадет, но богиня ее резко перехватила. «Все неправильно! Все не так!» Возмущенный вскрик женщины напугал. Отец поджал губы, он понял, что не так, а вот я нет. «Я, Март Дар-Эрт, являюсь свидетелем союза Ортаса-Дар-Лартака и Оливии-Дар-Эрт». Богиня отошла, и капля попала точно в чашу. «Вот значит, что не так. Она все знает, ее не обманешь», — перевела взгляд на девчонок, смотревших округлившимися глазами. «Давай понять все потом, я все объясню». Я, Наратор, король Лоранта, являюсь свидетелем союза Ортаса-Дар-Лартака и Оливии-Дар-Эрт. Мужчина произвел те же манипуляции, что и отец. Следующими были мои девочки. Я, Айрил Дарвайн, являюсь свидетелем союза Ортаса-Дар-Лартака и Оливии-Дар-Эрт. Подруга сделала все быстро, в чем я не сомневалась. Хоть бы Лейс не испугалась. Я, Лейселин Дак-Ари, являюсь свидетелем союза ортоса Дар-Лартака и Оливии Дар-Эрт. Девушка сделала все уверенно, чем несказанно меня порадовала. Теперь мы с ректором, от нас требуется то же самое. Взяв нож, огненный, не задумываясь, полоснул по правой ладони. Я, ортос Дар-Лартак, подтверждаю союз с Оливией Дар-Эрт. Клятва является неразрывной и вечной. Капля алой крови упала в чашу. У меня дрожали руки. Вообще, все тело дрожало, и мне казалось, я не смогу сделать разрез. Нет, не потому что боюсь, а потому что не контролирую свои движения. Но мне помог дар так, взяв мою ладонь и проведя аккуратно по ней небольшим ножом. я Оливия Дар-Эрт, подтверждаю союз с Сортосом Дар-Лартаком. Клятва является неразрывной и вечной. Моя капля была завершающей. Кровь, смешавшись, превратилась в однородную густую массу. Богиня щелкнула пальцами над чашей и что-то прошептала. Настолько тихо, что я ни слова не услышала, лишь видела, как шевелились ее губы. В этот момент содержимое вспыхнуло ярким пламенем, ярко осветив темное помещение. Но Ортас так и продолжал держать меня за руку, не отпуская. Я, богиня Хаята, подтверждаю союз между двумя огненными. Эти клятвы неразрывны и не могут быть расторгнуты. Женщина улыбалась, а я чувствовала, как в районе запястья появилось небольшое жжение. Будто маленькая искорка опустилась на кожу, становясь больше, ярче, разрастаясь на руке. Искорка стала шире и начала свое движение вверх к плечу. Медленно, неторопливо. Я начала чувствовать жжение, будто кто-то ведет по коже раскаленным железным прутом. От боли силой сжала руку ректора, казалось, так было легче. И наконец подняла на него глаза, а в них счастье. Да, именно оно. Даже, кажется, глаза стали светлее. Он не улыбался, улыбались только глаза. Вспомнила этот взгляд. Так он смотрел на меня, когда я готовила зелье в нашу первую с ним встречу. Не видела себя, но видела руку Дарлартака, по которой медленно поднимался огонь, оставляя после себя тонкую, извивающуюся ленту. Она то закручивалась, то распускалась, становясь неровной, огибала запястье и дальше, делая петлю, поднималась выше и выше, к самому плечу. Теперь я поняла, почему обряд проводился на закате. В темноте огонь становится невероятным зрелищем. Лента дошла почти до плеча, когда боль стала невыносимой. Чувствовала, что по щекам дорожками стекали слезы, ноги подкашивались, но держалась изо всех сил. Было очень больно, но лекарская магия никак не реагировала на эту боль, не пыталась мне помочь, как обычно. Последний завершающий штрих и огонь, дойдя до конца, затух, оставив на руке яркую черную татуировку. Все. Вытерпела. Выстояла. Ректор, выпустив мою руку, оделся. Затем помог мне завязать плащ. Ткань, соприкоснувшись с ожогом, вызвала болезненное ощущение. Я поняла. Еще немного и потеряю сознание. Все двинулись к выходу. В этот момент богиня взлетела под купол и, сделав круг, опустилась прямо передо мной. «Когда потребуется помощь, позови, и я приду к тебе, огненная!» Шепнула почти неслышно и растворилась в воздухе. Я так и стояла посреди храма, не решаясь пошевелиться. «Она придет!» Видимо, ректор решил, что мне нехорошо, потому что в следующую секунду меня подхватили на руки, крепко прижав к груди. Отведу девушек, а ты забирай Оливию. Отец поцеловал меня в лоб и, открыв портал, исчез в нем с девочками. Остались мы и король. Счастья вам! И да, не затягивайте с огненными наследниками! Подмигнув, этот нахал скрылся в портале. Кто о чем, а наратор о наболевшем. О наследниках мы подумаем позже, когда боль пройдет и туман в голове рассеется. Пришли в уже знакомую мне спальню, и меня, сняв плащ, бережно уложили на кровать. Ректор вышел, чтобы вернуться через пару минут с небольшой баночкой в руке. Встав перед кроватью на колени, Аккуратными, мягкими движениями наносил мне на руку белое вещество. — Что это? — Заживляющая мазь. Взял у Исмы. Магия богини сильнее нашей. Ваш лекарский дар не поможет ни мне, ни вам. Все-таки есть вещи, которые должны проходить естественным путем. Мазь снимет боль и поспособствует быстрому заживлению. — А вы? «Вам ведь тоже больно!» Чувствовала, как приятная прохлада растекалась по коже, унимая понемногу жжение. Я потерплю. Эта боль не сильнее ожогов от яда фаранов. Всегда думала, что брачные татуировки золотые, но они оказались просто черными. Я не видела свою, но перед моим лицом была его правая рука. Они обязательно станут золотыми. Скоро. Когда? Когда мы с вами... Когда вы станете мне женой по-настоящему? Говоря это, не смотрел на меня в смущении, отводя глаза. Я все прекрасно понимала. Не боялась, нет. Но сейчас боль заглушала все чувства во мне, пульсируя на коже адским пламенем. Теперь? Это ваша спальня, моя дальше по коридору, рядом с кабинетом. Отдыхайте, если получится, поспите. Он уже почти вышел, обернувшись. Доброй ночи, жена. Доброй ночи, — эхом ответила ему. Муж. Последнее слово он уже не услышал.